Глава восьмая. Саид вернулся домой ближе к вечеру. Я увидела, как глянцевый чёрный автомобиль въехал в ворота. Охранники расступились, и один из них открыл заднюю дверь на марки. Вылетев наружу, устремил яростный взгляд вверх на моё окно, так словно знал, что я здесь. Лицо его исказило гримаса гнева, а мне стало не по себе. С этим-то что не так? Рванул в дом, а я отпрянула от окна. Ощущение, будто совершила что-то плохое, и теперь злой муженёк идёт меня наказывать. Нервно прыснула от такой ассоциации. Не прошло и пары минут, как дверь комнаты распахнулась, сильно ударилась о стену, оставляя там вмятину от ручки. Я поёжилась от его мрачного взгляда. Почему не ответила на моё сообщение и зачем выключила телефон? Ах вот она что. Наш наследный принц снова потерпел облом и ранил своё нежное самолюбие обострьё моего равнодушия. «Бедняжка». Я разбила телефон. «Она твоё сообщение не ответила, потому что не видела его. Наверное, сложно предположить такое, но не весь мир вокруг тебя одного вертится». В глазах Хаджиева появилось какое-то осмысление, лицо смягчилось. «Что-то случилось?» – шагнул ко мне, закрывая за собой дверь. «Но тебе лица нет. Обидел кто?» Я склонила голову, чтобы он не увидел горечи в моём взгляде. «Казалось, должна бы уже привыкнуть за столько лет, но нет. Каждый раз ударяясь о ледяное равнодушие родителей, я будто на острую пику натыкаюсь. Больно почти физически. Я привыкла винить во всех своих несчастьях только себя одну, но разве отец с мамой не должны поддерживать меня? Пусть не они виноваты в том, что я попала в руки Шевцова, но хотя бы посочувствовать должны же были». хотя бы попытаться поверить мне, а не этому проклятому прокурору с его сыночком. Ах, да. Он ведь уже мэр города, а я кто? Всего лишь непутевая девчонка. Нать, тёплые большие ладони накрыли предплечье, поползли вниз по рукам. Мятное дыхание с примесью ароматного кофе задело щёку. Расскажи мне. Мягкие, чуть влажные губы коснулись кожи, съехали поцелуями вниз к шее. Я вздрогнула от накатившего волнения, натянулась как струна. Ехал домой с мыслью стукнуть тебя, но как увидел, клянусь, ты меня уже наизнанку вывернула. Произносит это тихо, не много угрожающе, и сжимает одной рукой так, что дышать становится трудно. Обнимая его за талию, просто обхватывая руками, прижимаясь к груди, и Саид на какое-то мгновение столбенеет. «Не привык к тому, что сама к нему льну. Но сейчас хочется. Только бы почувствовать себя не такой одинокой, ощутить, что нужна ему. Пусть такому вот больному психопату, пусть я тоже не совсем нормальная. И мне ужасно хочется быть кому-то нужной. Всего разочек дам слабину. Я же женщина, в конце концов». «Так, то он, хоть же его, становится опасным, предупреждающим». поднимает моё лицо, сжав его петерню и пристально разглядывает. "Говори". Я улыбаюсь совершенно по-дурацки и немного пьяна. Так, наверное, действует на меня его грубая забота. "Ничего особенного не произошло. Просто устала. А телефон как разбился?" спрашивает, склонив ко мне голову и слегка улыбаясь одними уголками губ. Я его в стену швырнула. "И почему швырнула? Кто тебе звонил?" Я звонила родителям. Саид больше ничего не спрашивает, словно теперь его любопытство полностью было удовлетворено. Отпускает, и я глубоко вдыхаю, как оказалось, всё это время дышала лишь наполовину. Настолько крепко он меня сдавливал в своих объятиях. Одевайся, надень какое-нибудь платье. Тебе привезли всё, что было нужно. Он обходит комнату по кругу, останавливается напротив открытой гардеробной, где замечательная волшебница Хаджар уже разложила все мои новые вещи. Да, спасибо. Всё есть. А куда мы едем? Вырваться из особняка мне сейчас хочется больше всего, поэтому вопрос риторический и обязательного ответа не требует. Саидджи отвечает. Подарок для тебя есть. Думаю, тебе понравится. Мне понравится что угодно. «Если, конечно, это не тело Шевцова». «Отлично, я буду ждать внизу». Я удивлённо смотрю ему вслед и пытаюсь вспомнить тот момент, когда он вдруг присмирел и стал каким-то отстранённым. Когда я сказала о родителях. Странно. «Хорошо, я скоро спущусь». Отвечаю уже в пустоту, а за Саидом закрывается дверь. «Домой приехал в ярости. Чуть дверь не вышиб». Сдержался в последний момент, чтобы не схватить её и не причинить боль. Не умеет он любить. Да и любовь у него не такая, как у нормальных людей. Нет той нежности и ласки, только непремиримое желание обладать и гнуть под себя. Многих так сломал, просто играющие. А с Надей с ней всё по-другому. От того и опасней. В родителях её услышала, и мне по себе стало. Даже его отец, несмотря на все свои поступки и жёсткость, а порой и жестокость, никогда бы так не поступил со своими сыновьями. Что говорить, даже у Блюдиных Шифцовых за своего сына задницу порвёт, а тут абсолютное равнодушие к судьбе единственной дочери. Хотелось удавить их сильнее, чем Шифцовых. Если с этими уродами всё понятно, то с Читуи Смирновых вообще не ясно ни хрена. От того и хотел их увидеть. убедиться в очую, что нет никакой ошибки, и они действительно ущербные родители, а в дальнейшем оградить Надю от общения с ними. Это желание подкормил и тут факт, что она к нему в объятия бросилась, сама обняла, сама прижалась, ей даже с ним не так страшно, как с родными. Наталкивает на определённые мысли. Господин, Хаджер приблизилась к нему мягкой поступью. Говорит: Невеста ваша плакала сегодня, с мамой говорила. Кажется, они повздорили. Знаю. Ещё что-нибудь? Нет, больше ничего. Ваш отец просил зайти к нему, он у себя в кабинете. Спасибо, Хаджар. Отец восседал в своём кресле в расслабленной позе, неспешно потягивал кофе. Было приятно видеть его таким. В последнее время Саид и так до хрена косячил. Пора бы уже возвыситься не только в глазах отца, но и в глазах клана, второе даже важнее. В случае с кланом поблажек быть не может. Всего в их мире добиваются лишь силой и умом. Хотя нет, важнее мнения отца для Саида нет ничего. Но ещё теперь, пожалуй, и мнение нади. Как эта мозгоковырялка пробралась в его голову, а? Когда успела? За ним такие охотницы умелые гонялись и ни одна дальше постели не продвинулась. «А доктор Смирнова ни разу не дала ему, однако смогла до костей пробрать». «Коварная сучка». «Отец?» кивнул ему, усаживаясь напротив. Хаджиев-старший усмехнулся, прищурился, разглядывая сына. «Поздравляю с очередной победой!» Пересмотрел запись переговоров и понял, как сильно тобой горжусь. Даже у Марата в своё время не хватило терпения подмять под себя этого Мюллера. Ты молодец. Спасибо. Куда ты собираешься? Да, есть кое-какие дела. Так понимаю, Надежду забираешь с собой? Да. Что ж, это хорошая мысль. Не привыкла она ещё в нашем доме. Сложно ей с нами. Ничего, привыкнет. Думаешь? Мне вот отчего такая жадцы, что она никогда не станет такой, как мы. Отец испытывал его на прочность, и таких испытаний, Цайт уверен, будет ещё много. Семья для Хаджиевых не пустой звук, и то, что отец позволил ему брать в жёны девушку из другого общества, да ещё и поспособствовал этому, оставалось загадкой даже для самого Саида. Надя никогда не станет такой, как мы. И это замечательно. Уже только поэтому я должен на ней жениться. Что ж, не стану задерживать. Хорошо отдохни, сынок, ты заслужил. Надю долго ожидать не пришлось. И ещё один плюс в копилку доктора Смирновой. Она всегда быстро собирается. Шагнула с последней ступеньки и оказалась рядом. В нос ударил цветочный запах. Вкусно пахнешь. Только запах твоего тела мне нравится больше. На будущее не используй духи. Комплимент ей понравился. В глазах зажглись искорки. Красивая. Ей даже не нужна косметика, чтобы выглядеть как кукла. Собственно, поэтому так её и назвали. И куда дальше? Он не торопился. Осмотрел её с головы до ног и обратно. Чёрное приталенное платье до колен с открытыми плечами и глубоким вырезом, открывающим правую ногу в чёрном чулке. Туфли на высоком каблуке делали её ещё стройнее и чуть выше, хотя всё равно еле дотягивало до его плеча. Маленькая, хрупкая, но сколько же там силы внутри? Нечеловеческой силы. Мало кто не сломался бы после всего, что ей довелось пережить. А дальше за подарком. Если честно, не терпелось увидеть, как округлятся её глаза и дрогнут губы, когда увидит клинику. Если раньше он просто хотел купить непокорную куклу Надію, то теперь, зная, что вскорости она и так станет его, хотелось засыпать её подарками, показать, насколько правильный выбор она сделала. Ну, раз она думает, что от её согласия что-то зависело. Он же не зверь, не станет разбивать её убеждения.